Союзные силы Опираясь на последние данные разведки, англичане стягивали силы к проливу, отделяющему их великую митрополию от материка. Естественно, было бы глупо с их стороны оставить без внимания и другие направления, тем более что командованию королевских ВМФ не давала покоя информация о замеченной немецкой подводной лодке. Остались безрезультатными все попытки короны договориться с ирландцами о размещении на время кризиса на их военной базе в балданел самолетов «Торнадо». Из английского на краю взлетной полосы «Кейсмент» лишь сиротливо стоял дотянувший до берега «Харьер» с авианосца «Иластриес». Судьба корабля, кстати, оставалась до сих пор неизвестной, либо умалчивалась английским адмиралтейством. В свою очередь, консультативный совет обороны Ирландии заверил, что непременно усилит патрулирование прибрежных зон на южном направлении. Они действительно подняли в небо два патрульных самолета. Но в заливе Корк, где базировались корабли берегового дозора, особой оживленности не наблюдалось. Пока же английские самолеты, взлетая со своих аэродромов, покрывали зоны вокруг островов неравномерно, имея радиус баражирования с подвесными баками всего 750 километров. Авианосец «Арк Ройл» благополучно стоял носом к волне в 350 милях от Габрицких островов, которые к западу от Шотландии, покрывая радарными лепестками атмосферу на максимуме своих возможностей, медленно расширяя зону, грозно удерживая обширный район, укрывая Великобританию от супостата. На самом деле, Арк-Ройл надо было бы назвать вертолетоносцем. В качестве носителя самолетов он побыл недолго, потому как, едва получив первые шесть американских F-35 вертикального взлета, летуны погоняли их некоторое время на тестовых взлетах и посадках и были своевременно загнаны в ангары. Техники даже не пытались влезть в их электронную начинку, понимая бесполезность что-либо наладить вне стационара. Наличие спецоборудования, а вероятнее всего, полной замены бортовых систем. Шло время, и постепенно самая неприятная информация с морского поля боя стала доходить до британского военно-морского штаба, вызывая однозначную ответную реакцию. Десяток кораблей в рамках спасательной операции устремились в район гибели британского соединения, где на волнах беснующегося океана немилосердно плясали спасательные аварийные плотики. Американцы действовали более агрессивно и масштабно. Обладая достаточно большими наличными средствами подплава, они широким веером распустили весь ассортимент субмарин, тихо шепча проклятия молитвы, одни в сторону прозорливых врагов, другие в благодарение, что под водой вся эта чертовщина на электронику практически не распространилась. По крайней мере, ограничено. Поскольку штаб военно-морских сил США в Европе и штаб ВМФ Великобритании протирали штаны в одном месте, на заднице и в пригороде Лондона. Перепалка между ними по поводу отмены непредсказуемых ракетных атак проходила, как говорят сами англоязычные, face to face. В итоге разговора на повышенных тонах, один крейсер и по паре эсминцев с фрегатами японский линкор пока оставили в покое, и гончими псами набросились на разбежавшиеся в разные стороны японские корабли сопровождения соединение преследователей входило шесть надводных кораблей – крейсер «Ансо», два фрегата «Уро» «Николас» и «Кэр», эсминцы Арлиберг Берг» и «Берри». В объединенном штабе посчитали, что этих сил будет вполне достаточно для походного превосходства. На подхвате был задействован еще и новейший эсминец «Майкл Мерфи», у которого при полном неадеквате электронного обеспечения – хоть надежно работала механика энергетической установки. Впрочем, в прямом загоне японских кораблей Мэрфи не участвовал, стараясь держаться подальше от разнокалиберных эльдин, наполнивших водную поверхность, словно фрикадельки в супе. Несмотря ни на что, все те же проблемы с цифровыми системами. Имея подавляющее превосходство в системах обнаружения и дальности поражения, Американские ВМС превратили свою охоту в избиение, если уж не младенцев, то однозначно старичков. Старичков с учетом того, что когда штатовские корабли только закладывались на стапелях, а сами выпускники Анаполиса... В городе Анаполис находится Академия Военно-Морских Сил США. На кредитных койках и широких диванах комфортабельных американских авто японские уже давно не пенили морские волны своими форштевнями. Что характерно, японские командиры, получив команду «Рассредоточиться», не имея общего командования, невольно или осознанно перекладывали рули влево, выставляя носы кораблей к северу. Еще во время ракетной атаки американцы напряглись, заподозрив в районе их дислокации действующую подводную лодку. Стационарная сеть шумопеленгаторных газ из-за снижения эффективности была законсервирована и отключена вскоре после 1991 года. Современные системы освещения обстановки имели локаторное покрытие и требовали не менее пяти суток дополнительного развертывания, времени которого у американцев не было. Ко всему прочему, они работали через спутники, а значит... Почти не работали. Парням из «Майкл Мерфи» удалось реанимировать гидроакустическую аппаратуру, и командир эсминца, невзирая на то, что его противолодочные средства были несколько ограничены, получил приказ заняться поисками таинственного подводного корабля. О том, что все, практически все гражданские суда, предупрежденные еще несколько суток назад тотальным оповещением в эфире, поспешили убраться из опасных вод, говорить не стоило, если бы ни одно исключение. Когда в Вашингтоне все же решили призвать союзников по НАТО в помощь, первыми среди немногих прочих откликнулись три небольших, но очень независимых государства Балтии а также Польша. В Штаты как раз формировался морской конвой, и верные восточноевропейские друзья Америки решили присовокупить к нему свои ограниченные контингенты, для чего был зафрахтован транспорт Рихард-Томберг под эстонским флагом. Приняв сводные пехотные части в портах Восточной Европы, судно достигло промежуточной станции на Аркнейских островах, став на якорь в просторной бухте Скапа-Флоу. К тому времени, после долгих споров и обсуждений среди высокопоставленных британских чиновников, военное министерство Туманного Альбиона, в свою очередь, решило отправить 160 человек из 21-го полка спецподразделения SAS на американский континент. Расщедрились. Спешил Air сервис подразделения спецназа Вооруженных сил Великобритании. Тем более, что подвернулся этот транспортный эстонец. Однако в последний момент отправку конвоя отменили до окончания совместной военной операции Королевского флота и кораблей США. Но грузопассажирский корабль «Рихард Томберг» уже успел выйти в море и, невзирая на предупреждения в эфире, шкипер судна взял курс на юго-запад к берегам Америки фрахтованному участнику за простой в порту плата была по договору минимальная. Намереваясь быстро обернуться, предприимчивый капитан полагал прихватить обратным рейсом повально разбегающихся с американского континента жирных на деньги янки.